499. -е. Гуру, ты слушай, ты запиши. События близятся, близятся, близятся. Волна их скоро вас достигнет. А вы не готовы, ни в теле, ни в духе. Когда придет время действовать, время придется терять на подготовку. А время не будет вас ждать. Неужели хотите остаться позади времени, незавидно участи отставших?